5 часов сорок четыре минуты. Джунгли Амазонии. От носилок у НАТО болели плечи. Путешественники шли больше двух часов. Небо на востоке уже заолело, предвещая зарю. Долго еще пыхтел Мани спереди носилок, озвучивая общий вопрос. «Не знаю, но назад дороги нет», — ответил запыхавшийся Нат.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 Она посестрински держала Френка за руку, явно желая ему крепиться, как крепилась сама. Спасало только то, что морфии и успокоительные удерживали покалеченного Фрэнка в состоянии полудремы. Периодически он начинал стонать. В такие моменты Келли менялась в лице и кривилась, словно боль брата передавалась ей. Над догадывался, что частично так оно и было — Келли явно страдала не меньше своего близнеца. — Внимание! — выкрикнул спереди Костас. — Мы сворачиваем! Над вытянул шею. Всю ночь они плелись по слежавшейся земле вдоль границы леса и каменистого косогора у подножия скал. Теперь же их проводник поднимался по косогору в сторону одной из расщелин, которыми были изрезаны отвесные стены.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 А здесь путь к верхним ярусам. Вдалеке проводник-одиночка взбирался по каменным ступеням, как будто не заботясь о том, идет кто-нибудь следом или нет. Однако не все проявляли равнодушие к путникам. Ягуары подбирались все ближе, рыча и поскуливая. «По-моему, пора что-то решать», — произнесла Карера. с хмуро оглядел высокие стены, ограждающие корявую лестницу. «Там, может быть, западня или засада?» Зейн шагнул в сторону прохода. «Мы уже в западне, сержант. Лично я предпочитаю испытать неизвестное, чем возвращаться туда, откуда пришел». Спорить никто не стал. Память о гибели Воржика и Ваксмана была еще слишком свежа и болезненна. Костас протиснулся перед Зейном. «Вперед! Держите ухо востро!» Расселина была достаточно широка, чтобы Нат и Мани могли пройти бок о бок с носилками в руках. Так было легче взбираться по высоким ступенькам, но все же подъем вымотал их. Олин спустился к Нату. Кого-нибудь сменить? Мани скорчил мину. Я еще продержусь. Нат тоже дал знать, что отказывается. Начался долгий подъем. Вскоре мани и Нат отбились от основной группы и тащились в хвосте. Келли держалась рядом с ними. Тревога не покидала ее лица. Карера замыкала ряды. От усталости у Натаныли колени и сводила плечи, но он продолжал идти. «Тут уже недалеко», — сказал он вслух. «Больше себе, чем кому-либо». «Очень на это надеюсь», — отозвалась Келли. «Он сильный». Справиться, сказал Маник, кивая на Френка. «Силы когда-нибудь докончаются», — ответила Келли. «Он выдержит», — заверил ее Над. «Счастливая кепка все еще на нем, верно?» Келли вздохнула. Он с ней не расстается. «Знаете, дома Фрэнк играл в клубе, стал почти профессионалом». Она понизила голос до напряженного шепота. «Отец так гордился, мы все гордились». Поговаривали даже, что Фрэнк выйдет в высшую лигу. Потом он неудачно съехал на лыжах и свернул колено. На том весь бейсбол и закончился. Мани удивленно хрюкнул. «Вот вам и счастливая кепка». Келли печально улыбнулась и провела по козырьку. Да, но три сезона он отыграл и был счастлив. Даже после аварии Фрэнк не стал горевать. Говорил, что чувствует себя счастливейшим человеком в мире. Над посмотрел на бейсболку, завидуя Фрэнку в его момент славы. Была ли жизнь так проста для него? Может, эта кепка и впрямь приносит удачу? Потому что сейчас удача требовалась им как никогда раньше. Каррера развеяла ностальгическую атмосферу. Ягуары...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 очередная защитная полоса. «Но что она защищает?» — спросила Карера. «Издалека послышался зов», — кричал Костас. Он встал в десяти ступенях от края расщелины и замахал остальным. Пока все собирались, на востоке занялся рассвет. За ступенчатым ходом открывалась долина, плотно покрытая зеленью, в том числе деревьями-великанами.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 «Банали следили за нами с первого дня в джунглях, днем и ночью. Так что взошло солнце или нет, мы все равно ни души не увидим, пока им не заблагорассудится». Кроме того, добавил Нат. «С нами раненый. Чем раньше мы доберемся до деревни, тем больше у него шансов выжить. Предлагаю двигаться дальше». Костас, вздохнув, согласился. «Так и быть, только будем держаться все вместе». Сержант приосанился и повел группу вперед. С каждым шагом новый день разгорался все ярче. В Амазонии светает по час моментально. Звезды над головой потонули в розовых разливых зари. Безоблачное небо предвещало очередной жаркий день. Отряд замер, на пороге расселены. Впереди в джунгли спускалась тонкая тропка. Но куда она вела? Признаков жилья странники не заметили, ни дыма костров, ни людского гомона. Прежде чем отправиться вниз, Костас достал бинокль и осмотрел долину. «Проклятие!» — пробормотал он.